Глава 26. Неупокойные души любовников Кречтов не пошел на ужин. Он стоял у окна и смотрел в темный двор. В темноте и одиночестве думалось лучше. Всего пару минут назад он позвонил криминалисту Нине Ивановне. И та дала понять, что у нее и без него много дел. Однако пообещала ускориться с анализом в термоса. Звонок бухгалтерши и автосалона также оставил неприятный осадок. Татьяна Васильевна сообщила, что не видела Сергея. И попросила больше не звонить и не беспокоить ее. Замкнутый круг, подумал Кречетов, не собираясь с этим мириться. Когда битый лед перекрывает течение реки, его взрывают. Теперь ему нужен не только взрыв, но и точка опоры, некая Константа, которая не подлежала пересмотру и не подвергалась сомнениям. Константа звучала так. Тот, кто принес по Полине Аркадьевне молоко, тот ее и убил. Совсем как в Пигмалионе, Бернарда Шоу. Кто шляпку сбондил, тот и старушку пришил. Первым, на кого падало подозрение, был повар Халид. Во-первых, в момент отравления он находился на третьем этаже, и гипотетически мог незаметно спуститься в кладовую за молоком или же прихватить его заранее. Во-вторых, повар имел неоднозначное прошлое, погибшего хозяина, которого предположительно отравили. В-третьих, все его поведение указывало на то, что он паникует и чего-то боится. Кречтов по памяти восстановил хронометраж всего ужина перед смертью старухи. Стакан с молоком в ее комнату принесли между восьмью и половиной десятого. Ужинать сели в семь. В начале восьмого приехала Юлия, она поднялась в свою комнату и вернулась в половине восьмого. Полина Аркадьевна появилась в столовой без четверти восемь, в это же время Эмма Леонидовна проводила ее наверх. восемь отнесла в комнату старухи ужин. С этого момента затикали часики и пошел обратный счет. В начале девятого приехала Ирина Владимировна, и они с Юлией поднялись на второй этаж. «Могли подняться и выше», – подумал Кречетов и его заточенный на подозрение мозг сгенерировал вполне вменяемую версию. Первое, Юлия нарочно вызвала мать. Второе, почему бы этим двоим не отравить старуху. В пользу этой версии говорила и то, что Ирина Владимировна была знакома со свойствами аконита, а Юлия могла посоветовать старухе купить его для лечения. Смертельно больной человек хватается за любую возможность выздоровления. Потом Юлия приказала Лесе срочно отмыть комнату Полины Аркадьевны, чтобы избавиться от улик. И тут у Кречетова появился вопрос. Зачем Ирина Владимировна рассказала ему про свойства джунгарского канита? Впрочем, если бы не рассказала и Кречетов узнал бы об этом в интернете, она бы оказалась первой подозреваемой. Дальнейший хронометраж ужина был таким. В начале 10-го Василина отправилась готовить комнату для матери Юлии. Она также могла подняться выше, чтобы отравить Полину Аркадьевну. Так что горничную тоже нельзя было сбрасывать со счетов. В 9 часов закончили ужинать и разошлись по комнатам. И это значит, что у каждого из гостей, хозяев и слуг было полчаса, чтобы совершить убийство. Даже у Кречтова, вне подозрения был только Михаил, он возвратился домой ближе к 11. И тут Кречтов припомнил одну свою мысль, которая недавно мелькнула в голове: А что, если горничную Леси убили, чтобы замести все следы? А что если она принесла стакан с молоком? а что, если она и есть, тот самый убийца?» «Маловероятно», — решил Кречетов. «Такое предположение никак не тянет на полноценную версию. Ведь Леся могла и не рассказывать про молоко, но она рассказала...» Складывалась парадоксальная ситуация. Любой, кто в обозначенный промежуток времени с 8 до половины десятого был в доме Самаровых, мог стать убийцей. «С 8 до половины десятого», — повторил Кречетов и вспомнил надпись на закладке «Старухи». Сказать Мише с 10 до 10.45. 45 «Нет, не совпадает», — подумал он. «А если не совпадает, то к делу не относится». К тому времени, если речь идет о второй половине дня, старуха была мертва или при смерти. Кричстов отступил от окна и, не раздеваясь, лег на кровать. Мысленно он вернулся к событиям той ночи, которая предшествовала смерти старухи, когда кто-то побывал в соседней комнате. Он сам убедился, что звукоизоляция в комнатах была очень слабой. Их разделяли тонкие гипсокартонные перегородки. Помещения третьего этажа предназначались только для слуг и гостей и, скорее всего, по качеству существенно отличались от хозяйских. Могла Полина Аркадьевна слышать разговор? Могла узнать этих людей и не сообразить, чем они занимаются, вне всяких сомнений? Но если это то, о чем она собиралась рассказать Михаилу, то почему не сказал в тот же день утром, когда он к ней заходил? Почему с таким нетерпением и беспокойством ждала его возвращения вечером? А если это что-то случилось утром между 10 часами и 10.45, как было записано на закладке, тогда это никак не соотносится с ночными событиями и сережкой, которую он нашел под кроватью. Услышав телефонный звонок, Ричард взглянул на экран, И ответил в надежде, что это звонит Сергей. Но тот, кто с ним заговорил, имел характерный прибалтийский акцент: Максим Кречетов, это я. С вами говорит Ремона Сивари. Вы мне звонили, помните? Где взяли мой номер? И вот он Михаил. Чем вызван звонок? В прошлый раз я вам не все рассказал и сделал это намеренно. Зачем? Не хотел, чтобы Михаил узнал все подробности. Он был рядом с вами, вы понимаете? «Вполне. Что за подробности?» «Той ночью я действительно ничего не слышал и никого не встретил в коридоре», — сказал Ремонас. «Я вам верю», — ответил Кричетов. «Покинув дом Самаровых рано утром, я вернулся туда чуть позже, потому что забыл в комнате ноутбук». «Так-так, а почему вас никто не видел?» «Входную дверь открыла Василина. Спросите у нее, она расскажет». «Ну, хорошо. Тогда зачем вы звоните?» «Имейте выдержку. Дослушайте до конца» спокойно заметил Реймонс. «Когда я забрал ноутбук и направился к лестнице, из комнаты вышел племянник Михаила. Столкнувшись со мной, он, кажется, испугался. Мне это показалось немного странным. Все произошло на третьем этаже? Конечно, я ночевал там. Во сколько вы его видели? Вспомните хотя бы примерно. Могу сказать точно, я торопился и постоянно контролировал время. Это было без 15:11 11 утром». Выходит в 10.45, уточнил Кречетов. Да, подтвердил Ремонус. но попрошу вас не рассказывать об этом Михаилу. Почему? Когда Глеб выходил, мне показалось, что в комнате была жена Михаила. Мне очень жаль. Понял, отрывисто бронил кричетов Что сказать Самару о цели вашего звонка? Уверен, что он об этом спросит. Придумайте что-нибудь. Да, и вот еще что, припомнил Ремонус. В тот момент, когда мы столкнулись с Глебом, из соседней комнаты в коридор вышла пожилая женщина, Полина Аркадьевна, я с ней не знаком. Она заметила Глеба? Не могла не заметить. Уверена, что это было в 10.45, уточнил Кречетов. Абсолютно. На этой утверждающей ноте их разговор закончился. Кречетов мгновенно включил информацию в одной из своих версий. Время, названное литовцем, совпало с тем, что записала на закладке Полина Аркадьевна. И это значило, что Юлия и Глеб были в комнате не ночью, как предполагал Кречетов, а утром с 10 до 10.45. Упоминание о Юлии изменило первоначальную версию Кречетова. Теперь стало ясно, что в райском шалаше с Глебом побывала не Кира, а жена Михаила. В течение обстоятельств, стремясь к уединению по зову желания, они попали на карандаш по линии Аркадемии. Можно предположить, что увидев в коридоре старуху, Глеб понял, что она обо всем расскажет Михаилу. Литовец не в счет он уезжал. К тому же Глеб явно рассчитывал на мужскую солидарность. Так бы и вышло, если бы Ремонусу не позвонил Кречетов. «Что мог потерять Глеб, узнай Михаила об измене жены?» – спросил себя Кречтов и, не задумываясь, ответил. «Работу, Киру и деньги. все то, что в будущем могло бы сделать его жизнь обеспеченной». Теперь Кречтов понял, что Полина Аркадьевна была не напугана, как ему казалось вначале. Она негодовала от возмущения. Кречетов встал, надел пиджак и вышел из комнаты. Спустившись на первый этаж, он заглянул в столовую, где Эмма Леонидовна и Василина заканчивали убирать со стола посуду после ужина. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он дом правительницы. «Это срочно?» «Всего несколько минут». кречтов приблизился к ней и развернул платок. «Знаете, чья Серга. где «Где-то у меня были очки», — Эмма Леонидовна присела на стул. Кажется, оставила в комнате. И за плеча дома правительницы глянула Василина. «Это серьга Юлия Сергеевна!» «Тебя кто спрашивал?» – вскрикнула Эмма Леонидовна. «Простите!» Испуганная горничная схватила свернутые скатерть и убежала на кухню. Эмма Леонидовна взяла в руки сережку и пригляделась. «Да, я видела эти серьги на Юле. Откуда она у вас?» «Это отдельный разговор, и он будет конфиденциальным». «Я поняла». Дом правительницы встала и направилась в кухню. Оттуда послышался ее голос. «Вы оба можете идти отдыхать». «Но я не поставил опару на ладьи», – запротестовал Халид. «Приготовить что-нибудь другое». «Только десять минут». «Уходите». Повары горничные торопливо пересекли столовую и поспешили к лестнице. Сама Эмма вернулась с кухни через несколько минут и поставила на стол сервированный поднос. «Поговорим с вами за чаем». «Не возражаю». Кречетов взяла из ее рук горячую чашку. Вкусный запах. Китайский? На этот раз наши травы. Здесь целый букет. Ромашка, чабрец и мята. Втройне приятно. Да вы сначала попробуйте. Он отхлебнул. Вполне. Эмма Леонидовна опустилась на стул и, поставив перед собой чашку с чаем, напомнила. Я спросила, где вы нашли Серегу? Под кроватью в соседней комнате с Полиной Аркадьевной. Странное место. кричто серьезно посмотрел ей в глаза. То, о чем я сейчас расскажу, останется между нами. Вы понимаете? Конечно. Без вас мне не разобраться. Если смогу помочь. В той комнате Юлии находилась не одна. Она была с Глебом. Да вы, наверное, шутите. Эма Леонидовна взмахнула рукой и рассмеялась. Такого не может быть. Глеб любит Киру, а Юлии Михаила. Глеб и Юлии любовники. Вы в этом уверены? Более чем. У вас есть факты? Сколько угодно. Эмма Леонидовна обвела взглядом стол и растерянно проронила. «Что же это я сижу? Какая стала беспамятная! Прости меня, Господи! Забыла поставить мед!» Она собралась подняться, но Кречетов ее придержал. «Не надо меда!» «Можете меня осудить, но я даже не удивилась. Я этого ожидала!» – трагически проговорила Эмма Леонидовна. «Все беды нашего дома – следствие одного несчастливого брака. Будет лучше, если вы все же расскажете». Ни Глеб, ни Юлия ни в чем не виноваты. Они согрешили, но это не грех, они и есть пострадавшие. С этим, пожалуй, не соглашусь, — с усмешкой заметил Кречетов. Сейчас я расскажу вам одну историю, и вы все поймете. Ну что же, давайте. В семье Самаровых есть страшная тайна, — начала я Леонидовна. Многие, в том числе родители Михаила, считали, что это выдумка, но я-то знаю, сущая правда. — Так, — протянул Кречтов. Будет лучше, если мы и перейдем к существу вопроса. Я рассказывала о предке Михаила. Говорили, что он был доктором. И не просто доктором, а профессором. В начале прошлого века у него лечились царские особые и московские знаменитости. Это вы тоже говорили. Так вот, она перешла на шопок. Этот человек совершил страшное злодеяние. Но как это относится к делу? Сто лет назад в этом особняке случилось нечто похожее. Иван Петрович узнал, что жена изменяет ему с племянником и погубил их. «Убил? А этому есть документальное подтверждение?» По деловому осведомился Кречетов. Профессор сделал вид, что отослал их за границу, и все поверили. Скорее всего, так и было. Его жену и племянника с тех пор больше не видели. Они не вернулись? И что в этом ужасного? Все дело в том, что эти двое никуда не уезжали. Я же сказала, Иван Петрович нарочно устроил так, чтобы их не искали. Тогда откуда вы об этом узнали? Мне рассказала бабушка, ей ее мать. И что, по ее версии, профессор сделал с любовниками? За ужином опоил их Беладонной и живыми замуровал в стене. Кричто с сарказмом проронил. Это сделал профессор медицины? Говорят, что тайный склеп любовников находится в этом доме. За столько лет никто не нашел их останки? Да где же искать? Дом в три этажа, два подъезда и еще подвал. Проявляя нетерпение, Кречтов посмотрел на часы. «К чему вы клоните?» «Все, что происходит, далеко не случайность. Все наши беды идут от неупокойных душ. Они мучаются и, вопреки желаниям против воли, толкают живущих в доме к изменам и преступлениям». Эмма Леонидовна тяжело вздохнула. «Души загубленных любовников воссоздают и повторяют свою трагедию. В библиотеке я видел портреты. чья они?» – осведомился Кречетов. Ивана Петровича и его жены, Анны, той самой, что изменяла? Угу. -у, -у. У них были дети? Бог не дал. Тогда каким боком ему приходится Михаил? Мы с Мишей происходим от единственного наследника Ивана Петровича Парамона. После смерти первой жены профессор отослал его в деревню и потом в пансион. К себе близко не подпускал. Сказать честно, я не верю в эту историю, признался Кречетов. И совершенно напрасно потому что у нее было продолжение. Он усмехнулся. Такое же романтичное. После революции часть особняка досталась крупному номенклатурному работнику. Пошив в этих стенах, он застрелил жену и своего друга. А вот это действительно странно. Новейшая история особняка была не менее драматичной. Те помещения, которые недавно докупил Михаил, достались ему после того, как бывший владелец убил свою невесту, ее любовника и себя самого. Это жестко. Даже после этого не верите? С укором голосе поинтересовалась Эмма Леонидовна. Когда Михаил попросил меня во всем разобраться, сказал Телечтов. Я сказал ему, и сейчас повторяю вам. В своей работе я опираюсь на реальные факты и доказательства, а не на какие-то там роскозни или чертовщину. Эмма Леонидовна вдруг притихла, потом сделала предупреждающий знак, встала и на цыпочках направилась к двери, ведущей в прихожую, выскочив из комнаты на ревку, «Ты что здесь делаешь?» Кричтов бросился туда и едва не сбил с ног Халида. Тот с опущенной головой стоял перед домом правительницы. «Подслушивал?» – грустно спросил Кречетов. Халид молча кивнул. «Зачем?» В ответ повар пожал плечами. «Есть что рассказать?» Спросив очередной раз, Кречетов увидел, как тот отрицательно покачал головой. «Иди к себе, будет время, поговорим». Прежде чем уйти, Халид вопросительно взглянул на ему Леонидовну. Та махнула рукой. «Иди уж!» Они проводили повара взглядами и вернулись за стол. Кречетов спросил. «Значит, вы не знали об отношениях Глеба и Юли? «Нет, не знала, но всегда опасалась, что произойдет что-то похожее. Надеюсь, вам не надо повторять мою просьбу. Михаилу ничего не рассказывайте. Под страхом смерти ничего не скажу. Если Миша узнает, он наверняка убьет их обоих». Не преувеличивайте, в худшем случае разведется и выгонит с работы вашего племянника. Вы и не знаете Мишу. Эмма Леонидовна схватилась за голову и в отчаянии закачалась на стуле. Боже мой, чем это все закончится?»